«Ну, а если днем у меня спросят, откуда я взял деньги?» — проблеял Натал. Это был щуплый человек с мелкими чертами лица и бесцветными, отчаянно моргающими глазами. «Придумайте что-нибудь, но не трусьте, держитесь увереннее. Я не могу больше здесь задерживаться». И с этими словами Влад расстался с плотником. Через час после его ухода в жалкую лачубу Натала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 Однако губернаторская канцелярия отложила выплату залога человеку, продавшему Наталу шлюпку, чтобы проверить, действительно ли была совершена эта сделка. «Нам стало известно, что ты купил лодку Роберта Фаррелла», — сказал чиновник. «Да», — ответил Натал, убежденный, что для него уже наступил конец.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 Следовательно, его коллеги тоже могли оказаться такими же рассеянными хотя бы на один-два дня. А за это время Наталл надеялся оказаться вне пределов их досягаемости. Нужно было что-то немедленно предпринять, во что бы то ни стало найти деньги до двенадцати часов дня. Схватив шляпу, Наталл отправился на поиски Питера Блада. Но где мог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 то Натал прошел мимо дома единственного человека в Барбадосе, который охотно помог бы ему найти Блада.